Драма. 1886 год. Действующие лица. Папенька, имеющий 11 дочерей невест. Молодой человек. Фалда. Молодой человек, махнув рукой и сказав «Плевать, двум смертям не бывать, одной не миновать», входит в кабинет к папинге «Иван Иванович, позвольте просить у вас руки вашей младшей дочери Варвары. Папенька, потупив глазки и жеманича. «Мне очень приятно, но она еще так молода, так неопытна. И к тому же вы хотите лишить меня боевого утешения, опоры моей старости?» «Молодой человек». Быстро В таком случае не смеют настаивать Кланяется и хочет уходить Папинга, стремительно хватая его за Фалду Постойте, рад и счастлив, благодетель мой Фалда жалобно Антон Павлович Чехов Драма Читал Джохангир Абдулаев 7 апреля 2023 год